Глава двадцать восьмая. Люба. «Нет, нет, еще раз нет. Пусть живет в своей квартире, а к тебе в статусе любовника приезжает», отрезает Гаврила, когда я озвучиваю свои условия. Марат молчит. Хмыкает, затем встает. «А мне кажется, это было бы вполне удобно, тем более, что одна я шуршать в таком большом доме не хочу», заявляю со всей уверенностью. Ты и не будешь растерянно бормочет хозяин дома. Найдём дом работницу. Но если ты против, тогда и я не перееду, отрезаю. Либо все вместе, либо тогда втроём будем любовниками. Это честное решение, говрюша протяжно стонет. Ну а что? Да, я хочу так, быть всем вместе. Так, я голодная, так что пойду готовить завтрак. Стекаю с постели и голышом направляюсь на кухню. Я никогда не стеснялась своего тела и другим не советую. Любящий мужчина будет тобой восхищаться любой, а равнодушный пусть идёт к чёрту. Ты такая красивая, выдыхает Марат, скатывается с постели и следует за мной. Любань, говорила, заходит на кухню, топчется на пороге. Огромный такой Он с трудом помещается в дверном проёме. Что? Я немного обижена на его реакцию. Они вместе так хороши в постели, но Гаврюша всё ещё пытается сопротивляться, а мне больно от этого. Вот всё в этом мужчине мне по душе. Он идеальный, но упёртый, говорила, пристально глядит на меня, затем выдаёт то, что я меньше всего ожидаю от него услышать. Выходи за меня, заявляет Я хочу, чтобы ты была моей женой. Хлопаю ресницами, что-то булькаю. Меня замуж зовут? Э-э-э, и как мы к этому пришли? Качок без обид. Гаврюша уходит из кухни. Марат вздыхает. Ты ведь согласишься? Спрашивает. Молчу, во все глаза смотрю на него. Я ведь до сих пор не осознаю. Замуж. Признаться, после последних неудачных отношений я уже поставила крест на своей семейной жизни. Максимум хотела малыша для себя родить и всё. А тут идеальный, настойчивый мужик замуж зовёт. Брр. Не верится. Начинающий подсе за руки, но тут возвращается мой богатырь. Весь сияет и в руке бархатная коробочка. И до меня наконец доходит. Говрюша встаёт на одно колено. Смотрится это интересно, потому что мы все голые. Любань, я думаю об этом с самой первой встречи, когда ты меня отшила. В сердце словно стрела прилетело. И с тех пор я влюблен без памяти, хрипит он. Может, прошло мало времени, но мне кажется, что мы с тобой созданы друг для друга. М-м-м, мы че понимаем, что грудь... разрывает от переполняющих чувств. Ты выйдешь за меня, нимфа моя, смотрится Надежде. Да, тихо говорю. Блять, Ундра дрожащими руками надевает колечко мне на палец. Впервые я вижу всегда уверенного, мощного Гаврилу таким, смущённым и немного напуганным. Это всё, что ты можешь сказать? Фыркает Марат. «Женщина мечты согласилась выйти за тебя, а ты материшься, деревенщина?» «Что вякнул?» — рычит богатырь. «Молчал бы уж». «Не буду. Теперь на правах официального любовника. Я могу вести себя, как вздумается». Он направляется к холодильнику, открывает его и смотрит. «А без сахара и консервантов есть продукты?» Ой, не душни, говорил он, прижимаят меня к себе. Я бы полакомился любочкой. Кстати, можешь перевозить вещи? Не хочу ни в чём отказывать своей невесте. Ах, вот оно что, упирая руки в бока, мой богатырь коварно ухмыляется. Так, Марат, иди, садись. Но, пробует возмутиться, я беру его за руку и сажаю за стол. Я приготовлю свои фирменные оладушки. Они будут жирные, сладкие, и ты их съешь. Люба стонет, а я с радостью ухмыляется Гаврила. Марат, ты имеешь право на слабости. Вчера я увидела достаточно, и с сегодняшнего дня возьмусь за тебя капитально. Он, не понимающе хлопает ресницами. Эта женщина слишком долго на тебя влияла. «Да, у тебя шикарная фигура, но ты ведь ничего себе не позволяешь. Посмотри на него», – показываю на Гаврилу. «У него тоже ничего лишнего, а он много ест». «Много», – скалится тот. «Хорошо, я очень хочу попробовать с твоей оладушки», – немного смущается Маратик. «Какие же они оба милые, снаружи серьезные, брутальные, а внутри ранимые. Отдали мне свои сердца». и я буду беречь их заботиться. Хлопочу на кухне, а мужчины не сводят с меня глаз. Этому рецепту научила меня Жанночка, а ладушки получаются легкие и воздушные. Да, они до ужаса вредные, но такие вкусные. Мы с Маратом будем вместе корректировать свое питание. Он в сторону увеличения калорийности, а я в сторону ее уменьшения. Ведь если у нас в планах малыш Мне нужно привести себя в форму. Нет, на диете я не буду сидеть никогда. Но правильное питание никто не отменял. Кстати, Стася хочет завтра приехать в кафе подбодрить Жанну, хмыкает Гаврила. Заодно расскажем ей новость. Это прекрасно, улыбаясь, накладываю своему мужчине порцию воздушных оладушек и издобриваю сгущёнкой. Обалдеть. Марат сглатывает слюну. Пахнет просто божественно. На вкус ещё лучше. Ешь. Улыбайся. Кстати, ты мог бы помочь мне скорректировать меню, чтобы добавить больше полезного. Я с радостью, но тебе не нужно худеть, поглощая завтрак, бурчит Марат. Это моё решение. Нашему будущему малышу нужна здоровая мама. Хорошо. Улыбайся. И что будет дальше? спрашиваю я, пока Маратик моет посуду, а Гаврюша вытирает и ставит в шкаф. В плане твоей материхи и состояния отца. Она в полиции, я всё сделаю, чтобы эта тварь села, а бизнес возьму на себя. Кажется, я уже готов, вздыхает Марат. Ты уверен? Да, это моё наследие. Но я испугался и бросил его, позволил разбазарить Все эти праздники и красивая жизнь, пришло время вернуться и навести там порядок.